Глава 20. Итак, что тут у нас? О, а у нас тут накопитель звуковой и магической информации. В течение шести часов амулет, который мне передали старейшины, вместе с разрешением на проезд в город государства Ситхи, записывает все звуки и разговоры, ведущиеся рядом с ним, а также следы совершаемых заклинаний. Потом отправляет их пакетом на парный амулет, но уже принимающий и воспроизводящий, а передав записи и освободив место, вновь начинает накапливать в течение следующих шести часов. Таким образом, за нами будут круглосуточно следить и окажутся в курсе всех наших бесед и магических манипуляций. К счастью, радиус действия амулета частично ограничен. Если магические эманации он улавливает чутко, то со звуками нам останутся некоторые маневры для сокрытия своих разговоров от прослушивания. Достаточно уйти подальше или выйти в другую комнату. Как мило. Безрадостно усмехнувшись, я кивнула Ирме и вернула ей лист, указав взглядом на раса Наш спутник тоже должен об этом знать, чтобы не говорил ничего лишнего. Похоже, мне придется вспомнить навыки письменного общения, как когда-то с Дарио, пока он не мог говорить. Я поменяла страну, перебралась на другой конец света, меня окружают иные расы, но сущность всех разумных остается неизменной. Политики и власть имущие точно так же следят за гражданами и все контролируют в своих интересах. Старейшины улыбались, мне дали гражданство, приняли приветливо и дружелюбно, но все это очередной обман». Я по-прежнему представляю для тех, кто правит, интерес не как обывательница, обычная молоденькая девушка, талантливый музыкант, а как инструмент. Только в Дагре сестры неумолимые хотели забрать мое состояние земли, а тут, в Тиринде, я возможный ключ к селярии. Так, кто может открыть город государства Ситхи, найти информацию или связаться со своими соплеменниками по каким-то неведомым причинам, ушедшими в другой мир. И по-прежнему нельзя расслабляться и терять бдительность. Нельзя никому верить, потому что для старейшин я никто, для Ирмы и Раса всего лишь нанимательница. И встань в вопрос преданности своей стране и приказу от старейшин, неизвестно, как они будут вынуждены поступить. Для Аддарио с ним сложнее. Он мой, я знаю. Но как он поступит в какой-то непредвиденной ситуации, на чью сторону встанет, я не ведаю. Ничто не меняется, где бы я ни оказалась. Мы все игрушки, а нами управляют кукловоды и дергают за нужные веревочки. У меня вырвался горький смешок, заставивший Ирму взглянуть на меня с недоумением. Но я лишь молча покачала головой и кивком указала, что пора ехать домой. И вот спустя три дня мы оседлали лошадей, Приторочили к седлам вещи для поездки в Селиарию и тронулись в путь. Беседы вели обо всём и ни о чём конкретном, помня о маленьком шпионе, лежащем в кармане моей дорожной сумки. Я с интересом осматривалась, расспрашивая своих спутников о жизни в Теренде. Чем дальше мы отъезжали от столицы, тем более пасторальной становилась картина. Небольшие деревни с аккуратными чистыми домиками и улыбчивым населением. Причем жили тут вперемешку разные народы. Даже эльфы, не относящиеся к знатным родам, вполне комфортно существовали в изящных по сравнению с людскими жилищами строениях. Они всегда селились на окраинах поселений, но точно так же возделывали землю. Только выращивали не картофель и морковь, а плодовые кусты и деревья. Сады возле их домов всегда поражали воображение и вызывали аппетит. Так и хотелось подъехать и сорвать наливной спелый фрукт или собрать горсть ягод. А вот оборотни строили дома совсем простые, без каких-либо декоративных излишеств. Все строго и функционально. Грядки и огороды они возделывали неохотно, лишь по необходимости. «А на что же они живут?» — задала я вполне резонный вопрос своим спутникам, относящимся именно к этой расе. «Мужчины в наемники, охранники или стражники идут». — пояснил раз. Ещё в проводники по горам для тех, кто бескрылый. Учителями нанимаются в школы и академии, Владение оружием обучают и физической выносливости. Но и охотники, само собой. Пушного зверя бьют или нечисти и нежить выслеживают. В земле копаться или мастеровыми делами заниматься — это немного не наше. Хотя оружейники из обратней неплохие выходят. А женщины следят за детёнышами, дома содержат, ну или вроде меня в тени подаются, и в телохранительницы для благородных дам, если склонность имеется. Но такое, скорее, всё же исключение из правил, добавила Ирма. А эльфы? У шастых всё просто, но разнообразно. Если из благородных, то в городах обитают, представляют высший свет своего народа. Те, кто из простых, с растениями возятся, плодовые сады выращивают и фруктами торгуют, за лесами следят, чтобы пожаров не было, чтобы сухостой вовремя убирался, а живые деревья и кусты не погибали. На границе служат. Лучники они отменные, так что вместе с оборотнями занимаются одной службой. Мастера из них великолепны. Ювелирным делом владеют ткани дорогие ткут, да ковры шелковые, кружева плетут. Одежные лавки держат, вкус у них врожденный, все аристократы к ним идут наряды заказывать. Что еще? Ах да, зелья, эликсиры всяческие, и для дам масла, притирки. Ну и лекари из них первостатейные. Эльфы все одаренные, только у каждого своя направленность магии. Кто по растениям, кто по лекарству, кто по искусству, неторопливо пояснял Раз. Проводив взглядом спешащего по улице селения, по которому мы сейчас ехали, гнома, я задала очередной вопрос. «А гномы выходят по горному, банковскому, ювелирному и механическому делу?» «В основном еще оружие делают. Кузнецы они знатные. Магией-то их боги не наградили, а смекалкой руками золотыми — это да. А землю возделывать не любят. Не растет у них ничего толком». Все предпочитают покупать. А драконы? Эти почти везде. Край-то их так им, что вздумается, тем и занимаются. Но мужчины тоже всё больше по служивой части. Следователи, законники, чиновники, гонцы важных персон. А женщины они своих берегут». Коли драконица скажет мужу, что не хочет работать по дому и огороду, а будет только за детишками следить, так тот из кожи своей чешуйчатой вылезет, но обеспечит семью так, что супруге ничего больше делать не придется. Поэтому их женщины, если чем и занимаются, так только по собственному желанию, — насмешливо пояснила Ирма. Судя по интонациям, ей это казалось глупым и не вызывало уважения. Я, впрочем, восприняла это иначе. Учитывая, что росла я титулованной аристократкой, при этом не обладающей магическим даром, для меня вполне нормально, что муж обеспечивает жену и детей всем необходимым. Но, вероятно, простой народ недворянского сословия относится к этому по-другому. Посему я свои мысли озвучивать не стала. Вместо этого уточнила. «А люди?» «Люди тоже везде». И служат, и охотятся, и магичат, и преподают, и землю возделывают, и мастерят, и в прислугу нанимаются, и хлеб пекут, и трактиры открывают. У человеческой народности нет ярко выраженных способностей к чему-то одному, как у остальных, так что они занимаются всем, чем пожелают. «В чем-то проигрывают своим коллегам других рас, а в чем-то выигрывают», — пожал плечами наемник. «Вот в тени человек пойти не смог бы, как вы знаете. Не бывает у людей врожденной способности уходить в подпространство», — добавила Ирма. «Но и у наших, у оборотней, она имеется не у всех. Например, раз — наемник хороший, телохранителем был, а в обучение работе тенью его бы не приняли. Для тени это одна из граней мастерства, позволяющая неотступно следовать за нанимателем». — спокойно произнесла Ирма и тут же, не меняя интонации, предложила. — Давайте остановимся здесь, чтобы поесть. Чувствуете, как пахнет жареным мясом? — Нет, — послушно принюхалась я. — Пахнет, пахнет, сиятельное усмехнулся наёмник. — Мы же оборотни, чуем лучше. Хорошее мясо, свежее, на открытом огне жарят. На то, чтобы добраться до Селиарии, города-государства Ситхи, У нас ушло двое суток. Дважды переночевали в придорожных трактирах, коих тут имелось изрядное количество. Теринда была плотно заселена, переезды от одного селения до другого занимали немного времени. Мы даже с собой никаких припасов, кроме яблок и воды, не брали. Все покупали у местных. Свежее, вкусное, порой прямо из печи. Селиарию увидели издали. Точнее, не сам город а укрывающий его высокий, переливающийся на солнце, словно мыльный пузырь купол. Я замерла, вглядываясь в эту радужную пленку, которую мне предстояло каким-то образом преодолеть. Красиво. Жаль, что за ее переливами не видно крыш домов. А ведь наверняка там есть высокие шпили замка правителей или академии. Раз ситхи обладают магией, то и учились они в специализированном заведении. А как я успела заметить, попутешествовав, магические учебные заведения всегда имели башни, да и центральные их здания мало отличались от замков, крепких, защищенных. Мне пока не очень было понятно, для чего это требуется, но некие догадки приходили в голову. Полагаю, в этих зданиях могло прятаться местное население в критических ситуациях, а там бы уж маги их защитили. Но и само население нуждалось в защите от необученных магов. Мало ли что может учудить одаренный, но бестолковый подросток, не умеющий справляться со своим даром. И я тому живой пример. До сих пор не понимаю, каким таким образом я вернула дару способность говорить, а сестер неумолимой превратила в камень. Способности есть, а умения управлять ими нет. А ведь это в некотором роде безопасные штуки, по крайней мере для окружающих. А если маг огня не уследит за даром, что тогда? «Взрыв? Пожар?» «Леди», — позвала замешкавшуюся меня Ирма. «Едем?» «Тут уже недалеко». «Да-да, простите», — встрепенулась я. А спустя ещё час на дорогу из-за кустов выступили несколько вооружённых мужчин в форме. Похоже, мы добрались до кордона, перекрывающего подъезд к Селярии. «Стоять!» — громко, но не агрессивно скомандовал их командир. «Кто такие?» «Запрещен проезд дальше». «Добрый день, господа», — заговорила я как старшая в нашем маленьком отряде. «Вообще, конечно, я сама себя представлять не должна по этикету, но тут немного иная ситуация». «Леди Ремина, графиня Дас с сопровождающими. У меня имеется высочайшее разрешение на проезд к Селярии от Совета Старейшин». Покопавшись в сумке, я вынула свиток и продемонстрировала его. Ирма с не шевелились, только внимательно смотрели. А сама я спешиваться не намеревалась, ни по статусу. Стражники обменялись быстрыми взглядами. Заговоривший со мной мужчина что-то тихо им сказал, после чего приблизился и взял из моей руки разрешение. Внимательно его прочитал, изучил подписи и печать на бумаге, после чего также тщательно исследовал сургучный оттиск. «Все в порядке, сиятельная!» сообщил он в итоге и вернул мне документ. «Позволите поинтересоваться целью вашей поездки?» «При всем уважении, господин», — покачала я головой, «но старейшины в курсе, иначе бы мне не выдали разрешение». «Помощь нужна, сопровождение, припасы, одеяло для ночлега». «Нет, благодарю. У нас с собой имеется все необходимое, а запас продуктов мы пополнили в ближайшей деревне». Стражник потоптался, пытаясь придумать, чтобы еще такого спросить и предложить. Ему явно было любопытно, но выданный мне старейшинами документ был предельно ясен. Пропустить, не препятствовать, в случае надобности оказывать всяческое содействие. «Надолго вы, леди!» — спросил он, так и не надумав ничего путного. «Как получится, уважаемый? Мы осмотримся, объедем вокруг, исследуем...» неопределенно повелая рукой, указала подбородком на сверкающий на солнце защитный купол. «Ну, ежели помощь или еще что потребуется, то мы все время тут. Отправляйте к нам своих подчиненных». «Спасибо. Всего хорошего», — закончил ей разговор. Отъезжали мы от них в молчании, и лишь когда фигуры стражников скрылись из вида, раз с улыбкой прокомментировал. «Прямо детство и юность вспомнились». Только мы по ночам куполу пробирались, чтоб пострашнее было. На аспор ведь все делали. Кстати, ближе к городу еще одна линия, леди. Вы документик-то далеко не прячете. Я кивнула, давая знак, что услышала. И правда, вскоре нас еще раз остановили и вновь проверили документы и задали уточняющие вопросы. Отличие в этот раз заключалось в том, что свиток, подписи и печати проверили еще и с помощью специального амулета. Я помалкивала, но информацию к сведению принимала. И не могу сказать, что эта информация мне нравилась. Не все так благостно, как мне говорили старейшины и Дарью. Что-то мне плохо верится, что такая плотная охрана стоит вокруг Селиарии лишь для того, чтобы не пропускать в город охотников за древностями и сокровищами. Чушь! Если никому из хорошо обученных сильных магов и архимагов не удалось преодолеть купол за несколько веков, то и последующим возможным варишкам не удастся. Скорее, тут другое. Не Селиарио охраняют от Теринды, а наоборот. Опасаются местные, что один прекрасный или не очень, это с какой стороны посмотреть день, вернутся ситхи и захотят выехать за границы своего города-государства. Боятся теринцы, что пропустят этот момент. Вот и караулят уже целое тысячелетие. «Не нравится мне все это. Не хотелось бы невольно подставить свой народ. Что-то ведь побудило их уйти из этого мира. Но что? Никакой информации. Старейшины-то знают, но мне все равно ничего не скажут. Одни намеки и завуалированные сожаления. Как же это сложно! Будто двигаюсь завязанными глазами. Все приходится проверять на ощупь, пытаясь разобраться, что же мне попалось и точно ли это то, чем кажется». Я даже вздохнула с досадой. «С какой стороны купола разобьём лагерь?» — спросил раз, не подозревающий о моих мыслях. «Предлагаю пока светло объехать по кругу и изучить местность», — внесла предложение Ирма. «Какая разница, с какой стороны ночевать? Тут вокруг всё примерно одинаковое, раз ты же знаешь. Сегодня осмотримся, где-нибудь переночуем». Да и потом нам совсем не обязательно оседать на одном месте. Мы же приехали, чтобы просто взглянуть на город. Внутрь-то всё равно никак не попасть. «Пожалуй, Ирма права», — улыбнулась я. «Не вижу смысла окапываться где-то конкретно. К тому же мне интересно заглянуть сквозь щит внутрь. Хочется посмотреть на здания, улочки. А они же на разных концах селиарии разные. Сильно сомневаюсь, что сумею попасть внутрь». Я ведь не владею пока никакими заклинаниями, но хоть полюбопытствую. — Как скажете, сиятельная, — пожал плечами раз. — Тогда давайте поторопимся, а то глаза слепит солнце, отражаясь в этой пленке. Он говорил совершенную правду. Нам действительно приходилось щуриться, чтобы не ослепнуть от отбрасываемой радужным куполом россыпи солнечных зайчиков. Они разлетались на большое расстояние, добираясь и к нам. Чувствовала я себя странно, стоя у тоненькой, прозрачной, но прочной преграды и глядя сквозь неё. Обычные дома, обычные улицы с обычными мостовыми, не подвергшиеся влиянию времени стены, двери, окна, стёкла которых даже не прятались за закрытыми ставнями. Невольно казалось, что сейчас какое-то из окошек распахнётся, и наружу выглянет хозяйка. Но нет, Ни малейшего движения, кроме клубов тумана, частично перекрывающих обзор. Даже деревья и кусты застыли в вечной неподвижности. Стазис? Похоже на то. А вот птиц или животных не было видно. Пожалели ситхи живых и Изгнали за пределы города, прежде чем наложить свои заклинания. Наверное. Зачем бедняжкам застывать в вечном покое? «Жутко», — негромко прокомментировала я. «И не говорите, леди!» — поежилась Ирма. «Уж сколько я всего повидала, а вот такое! Лучше бы уж развалины были в самом-то деле!» «Э, нет, Ирма, не скажи!» — Пробасил раз. Вежливое обращение господин как-то быстро и незаметно отпало, и я звала его, как и моя тень, просто по имени. «Вот ежели хозяева куда из дома уезжают, так ведь запирают свое жилище, и неважно, через год или через сто намереваются вернуться». «Нечего ли хаимцам чужое добро растаскивать?» «И всё равно жутко», — непримиримо мотнула она головой, «словно игрушка, заключённый в стеклянный шар городок. Встряхнёшь такой, а там будто снежная метель начинается. Стоит этот город за хрупким стеклом, снег его укрывает, а как весь осел, так снова мёртвая игрушка». Подняв руку, я указательным пальцем потрогала барьер. «Пружинит», — сообщила своим спутникам. «Не протыкается?» — заинтересовался Раз. «Даже у вас никак». Я усилила нажим, после чего озвучила то, что оборотни и так видели. «Но ведь с нами шпионский амулет. Надо, чтобы все заинтересованные лица были в курсе, что меня щит вот так легко и сразу тоже не пропускает». «Нет, не протыкается. Упругий и плотный, отталкивает мою руку». «Жалко! Вот бы хорошо было, если бы вы раз и вошли внутрь!» — рассмеялась моя тень. «Увы! Только всё равно страшно туда одной-то, если б меня и пропустила эта плёнка. Целый город, заснувший вечным сном. Не по себе даже просто смотреть, а внутри, наверное, вообще жутко». Я поюжилась и отодвинулась от барьера. «Ну что, давайте объедем вокруг, посмотрим со стороны?» А к ночи на привал устроимся. Так мы и сделали. Периодически подъезжали вплотную, не спешиваясь. Я протягивала руку и ладонью нажимала на щит, который исправно ее отталкивал. И никаких признаков узнавания. То есть магия, охраняющая Селиарию, меня своей не воспринимала. Это я тоже озвучила. Остаток дня прошел впустую. Я так ничего и не добилась. Не поддавался на мои прикосновения щит наложенной ситхи. Сквозь туман ничего толком рассмотреть тоже не удавалось, кроме ближних улиц и строений. Потому как только стемнело и стало понятно, что ничего предпринять мы не можем, стали обустраивать лагерь. Ирма с Расом спора развели костер, подвесили над ним котелок с водой для горячего чая. «Что будем делать?» — спросила моя тень позднее, когда мы уже и поели, и чая напились, и в плащи закутались, готовясь ко сну. «Не имею представления» флегматично ответила я, покосившись на застывший во сне город Ситхи. «Я не обучена магии. Никаких заклинаний, коими можно было бы попытаться вскрыть я не знаю. Да если бы и знала, сколько таких желающих было до меня. Ведь наверняка и маги, и магистры, а то и архимаги пытались проникнуть внутрь. Но никому не удалось. Так что ждать, что получится у меня, бессмысленно». Говорила я больше не для себя и своих спутников, а для шпионского амулета, подсунутого старейшинами. «Но вы же попытаетесь еще. Если в вас потихоньку просыпается врожденный дар ситхи, то, может, удастся как-то зайти в селярию?» — поинтересовался наемник. «Да я-то, конечно, попытаюсь, но...» «Похоже, мы уедем ни с чем, как и многие до нас», — развелая руками. «Давайте спать. Устала я». «Да, конечно, леди!» — тут же вскинулась Ирма. «Раз кто первый дежурит?» «Давай я!» — вяло дернул плечом обратень. «Ты тоже притомилась после целого дня в седле. Я ведь вижу. Отдыхая, на рассвете сменишь меня!» Я некоторое время понаблюдала за своими охранниками, после чего отставила опустевшую кружку, достала бумагу и принялась писать. «Ирма, раз!» «Если вдруг начнет происходить что-нибудь странное и необычное, не шумите и не привлекайте ко мне никакого внимания. Я не имею ни малейшего представления, как на меня может отреагировать волшебство прежних хозяев селярии. Сон, видение. Или я вдруг смогу пройти через щит? Магия — вещь непредсказуемая. Кто знает, что случится ночью в самое загадочное время? Если что, будьте бдительны, наблюдайте» но не звука, помните о подслушивающем устройстве. И подстрахуйте меня. Амулет пусть лежит тут, у костра. «Ирма, забери у меня посуду, пожалуйста», — привлекла я к себе внимание девушке, а когда она подошла, отдала ей вместе с кружкой листок и многозначительно указала на него глазами. Та понятливо буркнула, что посуду помоет утром, отошла к костру и вчиталась в послание. Жестом подозвала раса и отдала записку ему. Оборотни переглянулись, обменялись непонятными для меня жестами, пришли к единому мнению и кивнули мне, давая понять, что все приняли к сведению. А записка отправилась в костер, где ее жадно слезнул огонь. Я и правда не знала, что может произойти. Слишком скудны были мои познания о магии и чарах. Все, происходившее со мной и вокруг меня, было странным, непонятным не имеющим логического объяснения. Для человека, точнее, разумного существа, проведшего всю жизнь в стране, где магия под запретом, не так-то просто понять, что вообще возможно, а что нет. Вот мама, например, умудрилась оставить письмо своему вероятному потомку 400 лет назад, после посетившего ее непонятного видения. Так мало ли, вдруг и мне что привидится во сне или наяву. Я долго ворочалась, то глядя на звезды, то на костер, то всматриваясь в туманные улицы Селярии, которые были совсем рядом, только руку протяни, но при этом недоступны. У огня сидел раз, охраняя наш сырмой покой. Изредка он вставал и обходил вокруг, после чего возвращался и снова присаживался. Двигался он необычайно тихо. Ни шороха, ни звука, ни даже шелеста одежды или скрипа кожаного жилета. Поразительное умение оборотней. Или же всех наемников и специально обученных телохранителей и воинов. Незаметно для себя я задремала».